Я ранее. Асукай один, один в кафе близ своего университета. Пьёт кофе и листает книгу в бумажном переплёте. Тут было полно народу. Большинство клиентов сидело подвое, потрое, и повсюду слышали смех и возгласы девушек. Асукай был единственным, кто сидел в одиночестве. В нагрудном кармане зазвонил телефон. Да, быстро ответил он. Это Мисаки. Послышался голос девушки. Как дела? Как вы и сказали, её нет. Правда? Да, последние несколько дней в школе она не появлялась. Она заболела? В больницу? Я не знаю. И никто не знает, что с ней случилось, в том числе и учителя. И это не потому, что она новая ученица или что пока никого не знает. Хм. Похоже, у неё нет друзей. Я просила несколько человек, но никто из них ничего не знает. Хорошо, спасибо. Что мне делать дальше? Можешь переодеть форму и перейти ко мне в подготовительную школу. Хорошо. А отключился. Он поднял голову и увидел официантку с кофе. Далить? Да, пожалуйста. Официантка склонилась над чашкой и приблизила губы к его уху. Пришли новые указания, асукай слабо кивнул. Скоро в вашу зону придёт девушка. Я сделала, как она сказала. Девушка? Асукай слегка наклонил голову и взял чашку с кофе. Он хорошо знал эту официантку. В прошлом она ходила в его подготовительную школу, а весной пыталась поступить в колледж, но теперь работает в кафе, так как стала ронином. "Ты ведь ничего мне не подсыпала", прошептал, улыбаясь осукаи. Официантка ухмыльнулась в ответ. "Вы никогда не узнаете. Всегда есть возможность что-нибудь вам подложить". "Страшно", ответил он, немного поёжившись. И она ушла. Он молча пил кофе в течение нескольких минут, затем вернулся к книге. Она называлась "Закон победителя. Будущее победителя". Киримысэтия. Толстая книжка на 150 страниц. Он полистал её немного, затем вернулся к интересовавшей его странице. Он не читал, однако держал открытым один раздел, затем снова его закрыл. Там было написано: "Но в конце концов в будущем все надежды воплотятся в жизнь. Мечты каждого, желание реализовать эти мечты. Но это не мечтатель, который ищет, чтобы реализовать Это последовательная генерация. Кроме того, для тех, кто получает то, что хотел, это больше не мечта, а установленный факт. По этой причине все надежды должны быть принесены в жертву победителю. Что движет человечеством? Наш единственный путь простирается впереди нас. Для людей нет жизни в прошлом. Текст был такой закрученный, что понять его мог только сам автор или законченный оптимист. Не читая книгу, даже не показывая, что ему интересно, Асукай переворачивал страницу взад и вперёд, постоянно возвращаясь к этому разделу. В жертву. Хм. Перебермотал он в конце. Так тихо, что никто не услышал. Это значит, что есть только один путь. Телефон снова зазвонил. Асукай слушает. Ответил он тут же. Он слушал и кивал, но тут глаза неожиданно сузились. Что? Правда? Голос напрягся. И ты не знаешь, где она? Ладно, не волнуйся. Если бы я был на твоём месте, я бросил бы это дело. Она, возможно, уже не вернётся. Сказал он тихо и спокойно, но у него на лице совершенно ясно читалась тревога. Положив трубку, секунду он не двигался. Его рука сжимала книгу. Господи. Так вот, что с девочкой. Он стал. Официантка сделав запись, положила перед ним счёт. А сука прошептал ей на ухо: "Когда девочка, окажется в его зоне, сообщи мне. И если сможешь, останови. Хорошо. Как? На твое усмотрение. Но постарайся не оставлять следов". Поняла. Спасибо. Я буду в подготовительной школе. Он вышел из кафе и направился прямиком на работу. Что теперь? Пока он шёл, выражение его лица оставалось мирным, но слишком натянутым и в любую секунду могло измениться. Если я хочу ей помочь, надо поторопиться, но но снова и снова он стискивал зубы. Он дошёл до школы и вошёл внутрь. Девочка, сидящая в коридоре, встала и посмотрела на него. Неизвестно почему, а Асукая неприятно передёрнула. Она выглядела как вполне обычная девочка, но он чувствовал, что она будто обладает несоизмеримой силой, словно воин, ведущий бой всей своей жизни, если дорисовать меч. Она смотрела прямо в глаза Асукае. Девочка представилась Суэми Кадзука, подругой Кинукавы Катоя. Последнее время Кинукава-сан была сама не своя. Вы знали? Спросила она, когда они вошли в крохотную комнату для консультаций. "Да. То есть я узнал об этом пару минут назад. Что вы думаете? Что? Что ты имеешь в виду? «Кинукава-сан была в вас влюблена", заявила Суэма. "Да, я знаю. Мне не стоило это говорить, но я подумала, вы сами догадались. Верно?" "В принципе, да. Я не хочу знать, что вы об этом думаете. Это не моё дело." вы не думали, что её изменения как-то связаны с вами? Я не знаю. Сейчас Кинукава-сан не думает о вас. Похоже. Я думаю, вы знаете, что? Причину. С чего ты так решила? Это написано на вашем лице. А сукай замер. Что это за девочка? Она может что-то видеть в человеческих сердцах? Но мгновение спустя она вздохнула. Но если серьёзно, всё не так просто. Я почувствовала, что вы знаете. если честно, возможно, я знаю причину, но это правда. Но почему она этим занимается? Он не знал. У него не было возможности узнать её. если дело в деньгах, то нашлись бы кандидаты и получше. Кинукава-сан беспокоилась о вас, сказала Суэма. Асука немного удивился. Беспокоилась? Почему? Не могу вам сказать. Я обещала. Но сейчас, когда я встретила вас, думаю, понимаю, что чувствовала Кинукава-сан. Сказала Суэма, глядя на Асукай. Она изменилась, но я полагаю, вы остались прежним. Возможно. Мне кажется, я не способен ответить на её чувства. Ответила Сукай, опустив глаза. Суэма покачала головой. Не в этом дело. Я думаю, вы достаточно хорошо к ней относились. Поэтому она вас и полюбила. Она хотела помочь вам. Но у вас и без этого забот хватает. Она сама выбрала свой путь, продолжала Суэма. Она знала, кем вы были до того, как изменились. Вы что-то обнаружили. Это сделало из вас человека, смотрящего на других сосака. И когда она это поняла, Асукая начала трясти. Он понял, что эта девочка гораздо собранней, чем он. Как много она знает. «Или она тоже работает на него. Ты, начал он, но затем что-то заметил. Руки Суэмы были сложены на коленях, а пальцы дрожали. Она напугана, но заставляет себя не подавать вида. "А сука что вы сделали?" спросила она. "Почему ты хочешь знать?" – ответила Сукай, пытаясь взять ситуацию под свой контроль. Потому что ты сказала, что вы были друзьями, но ты несомненно знаешь её не так давно. Ты не умеешь общаться с людьми. Фактически, чтобы найти её, мне надо разозлить тебя, сказал он, возвращая холодный взгляд. Это всего лишь девочка. Она не заслуживает того, чтобы её бояться. Он на секунду отвлёкся. У неё не было цветка. Тот же тип, что и у Катоя. Такие, как они, никогда не симпатизируют друг другу. Суэма не знала, что ответить, а Сукай продолжала напирать. "Ты очень умная девочка. Ты этим гордишься?" "Нет", ответила я, чувствуя себя так, словно меня ножом в грудь ударили. "Не могу поверить, что ты уважаешь таких, как Катоян, особенно после того, как она изменилась. Ты просто не можешь разобраться в этом." Так? Я я просто тебе нужен ответ. Возможно, отчасти, но до этого момента разговор складывался удачно, но сейчас я оступилась. Почва стала уходить из-под ног, а Сукадин словно видел меня насквозь. О, понимаю. Я не осуждаю тебя, но за и Тян я волнуюсь больше, чем ты. Я признателен, что ты уделил ей время. Я понятия не имела, как на это ответить. А, сука, сенсей? Что? Вы правда Вы уверены, что ничего не сможете сделать с её переменной? Даже потом я понимала, что совсем не это хотела спросить. Я чувствую себя немного виноватым. Я уверен, тут есть и моя вина, сказал он очень искренне, словно действительно был хорошим парнем. Но именно это меня и рассердило. Это неестественно. Неважно, как это выглядит со стороны. Он что-то скрывает. Может, это имеет какое-то отношение к картине? пробормотала я, сама до конца не понимая себя. Что? недоумённо спросил он. Какой картине? В апреле падает снег? Это же ваша картина, как я помню. По большому счёту я чувствовала, что что-то говорила. если бы я замолчала и дала ему продолжить, То совсем бы потеряла контроль над разговором и уже не смогла ничего доказать. Она часть вас, к которой Каве сам так и не удалось прикоснуться. Разве вы не понимаете? И она понимала, что не могла управлять этим чувством. Асукай никак не реагировал. Что я пытаюсь сказать? Неужели меня с самого начала увлекла эта школьница, которая сама не знала, что говорит? Но я чувствовала, что права. Эта картина что-то говорит об этом человеке. Эта картина, сказала Сукадин, Я бросила. Что? Ты ее понимаешь? спросил он слабо и тихо. Это позабавило меня. Я щелкнула языком. Я не все знаю, но эта картина, да, знаю. Если он сделал это намеренно, я тоже могу сказать, что думаю. Прошу тебя, говори. Сказал он: "У меня возникло такое чувство, что он немного отступил. Я её ненавижу", огрызнулась я, надеясь, что это его обескуражит. Но он ответил легко: "Как грубо". Он вывел меня из равновесия, но я не могла уступать. "Я ведь права. Вы правда хотели нарисовать такую картину? я писал её не на продажу. Вы пытались уловить что-то запредельное, верно?" Это на редкость, одинокая картина. Ты первая, кто о ней так говорит. Я говорю то, что думаю. Неважно, как вы смотрите на картину. В ней нет ни намёка на художественный замысел. Когда я успела стать лицемерным художественным критиком? Мои слова звучали неубедительно. Понятно. В конце концов, кивнула сука Джин. О чём вы думали, когда я писали? спросила я, всё больше думая. Что я здесь делаю и к чему эта беседа? Зачем мы об этом говорим? Спросил Асукадин, думая абсолютно так же. Я с трудом подобрала какие-то слова и составила из них ответ. Потому что мы хотим помочь Кину Кавесан. Потому что я хочу знать о вас больше. Как это поможет тебе, Скатоя Тянь? Асукадин всё это время смотрел прямо на меня. Не в силах терпеть больше его взгляд, я прервала зрительный контакт. Вы уже сказали. Хм, mm, о чём ты? -то. О том, что это и правда, меня к ней не приблизят. Но если бы я хотела стать с ней ближе, сначала мне придётся ей помочь. Едва слова срывались с губ, я чувствовала боль в груди. Я чувствовала себя ужасно патетичной формой жизни. Сама мысль, что мне нужна причина, чтобы просто быть ближе к какому-нибудь человеку, была самой печальной на свете. Я вдруг обнаружила, что смотрю в пол и дрожу. Надо прекращать. Нельзя поддаваться, сука Джино. Я никак не могу понять, чего хочу от секрета Катоя. А сука неожиданно спросил: "Ты хочешь быть в безопасности?» "Хм? Хочешь знать, что я делаю?" Он посмотрел прямо на меня, ничего не выражающим взглядом. Он пронзил меня, и я не могла пошевелиться. Я пытаюсь изменить мир, сказал он абсолютно серьёзно. Я пытаюсь устранить изъяны в человеческих сердцах и делаю это единственным известным мне способом, выращивая правильный тип цветов в их душах. Я помню, что когда Катоя рассказывала мне об Асукай Дине, я ответила не подумав. Каждую ночь он куда-то уходит и возвращается весь в крови у других людей. Звучит как, ну, не знаю. Как будто бы он вампир или что-то вроде того. А сейчас я поняла, что не в силах пошевелиться под его пристальным взглядом. Проблема баланса. Именно её я решал. Я объединял все виды людей и в конце концов добился цели. Вот он, баланс. Кроткая, умеренная семя, которое можно вырастить без ущерба всему остальному. У него нет формы, оно не поможет тебе в исполнении желаний. Но оно позволит объединить все элементы. Идеальное семя. К счастью, я уже нашёл этот баланс. Я встретил девочку, у которой он есть. Всё, что мне нужно схватить её. я возьму у неё это семя и размножу на весь мир. Семя даст корня. И до того, как люди это поймут, ни у кого в мире не останется изъянов. Чтобы достичь этого, мне придётся принести в жертву девочку. Но это неизбежное зло. В твоём сердце, кстати, тоже есть изъян. Ты ведь это понимаешь? если я скажу тебе, что его можно исправить, что ты ответишь? Я я должна Я слышу, как бешено стучит моё сердце. Бьётся так сильно, словно желает выскочить из груди. Меня уже спаской кто другой, выкрикнула я. А нахмурился. Ох, кто? Буке Поп, ответила я, прекрасно понимая, что говорю как помешанная. Человек, который на самом деле спас меня, назвал это имя. Но неужели Синягами действительно спасает людей? Ох, опять он, усмехнулся Осукай, словно до него доходили эти слухи. Я почувствовала, что краснею. Не совсем так. Это ведь супергерой. Он не просто, я попыталась поспорить. Но на самом деле я ничего о нём не знала. Перед тем как смеялся над ним. То есть вы говорите, что измените мир. Только сейчас я начала осознавать смысл этих слов. Что? Что он сказал? Вот он, истинный смысл его слов. А Сукайдин молча смотрел на меня. Я сглотнула. Он медленно протянул руки к моей груди. Я чувствовала себя замороженной в этом кресле. И я не могла пошевелиться. А Сукадин начал сгибать пальцы, словно хватал что-то невидимое. Что он? Что происходит? И я застыла, а пальцы Сукадина собрались вместе, словно он держал ручку. Затем они стали двигаться так, будто рисовали в воздухе линию. Он, казалось, писал картину. Я раскрыл рот от удивления, а он лишь пожал плечами. Я говорил о картине. Я хочу удивить людей. Мир стремится ввысь, но каждый художник скрывает это стремление глубоко внутри. Я была ошеломлена. Девушка это всего лишь макет. Лично для меня она ничего не значит. Но я удивлён, что Катоян поступила правильно, не став моей. Это объясняет, какая она. Поэтому мне надо найти Катое и поговорить с ней. Сказал он, мягко улыбаясь: "Я понимаю. Мне удалось кивнуть. Я чувствовала себя так, словно принимается важное решение без моего согласия. Извиняюсь за грубость, но ты же понимаешь, я был смущен. У меня нет сомнений в вашей о дружбе". Сказала Суккин и склонил голову. Я не ответила. "О чём бы я ни попросила, мне не на что рассчитывать". Он ничего для меня не сделает. Спасибо, сказала я, медленно понимаясь на ноги. На выходе я обернулась. Ох, и ещё кое-что. Что значит жертва? спросила я. Вы сказали, что придётся принести в жертву девочку. Звучит не очень приятно. Что ж, она макет. Она просидела в точно такой же позе восемь часов. И я всегда чувствовал себя немного виноватым, вспоминая об этом. Но что мне остаётся? ответил он без колебаний. Я неловко поклонилась и вышла из комнаты, затем побежала. Точно не знаю куда, но я не могла здесь больше находиться. Чёрт. То, что я узнала, было до ужаса запутано. Но я даже понятия не имею, что я знаю. Уже второй раз в своей жизни я ужасно сожалею, что представляю собой не более, чем скучную и ординарную девушку. Чёрт, какая я дура, какая же идиотка. Дура, дура, дура. Внутри я бесилась, проклиная себя. Почему я дал ей уйти? прошептал поднос Асукай, оставшись один в кабинете для консультаций. В этой девочке не было ничего особенного. Асукай посмотрел на дверь, через которую она вышла. Итак, откуда она знала? Это на редкость одинокая картина. Неважно, как вы смотрите на картину. В ней нет ни намёка на художественный замысел. Как она? Она хотела сказать, что хочет спасти кинука вакатоя. И ведь действительно хотела. Она говорила серьёзно. Это серьёзность принесла сукаю чувство полного поражения. Да, Суэмокадзука-сан. Всё в точности так, как ты и сказала, пробормотал он. Его лицо напоминало лицо ребёнка, которому очень больно. Словно он пытался отчаянно сдержаться, но всё равно плакал. В этот момент зазвонил телефон. Он напустил маску и быстро ответил. Секунду слушал, затем кивнул. Хорошо. Человек на другом конце линии что-то добавил, и осука кивнул. Нет, похоже, мы слишком торопимся, сказал он. Да. На этот раз борьбы не избежать. Да, я беру жуткое на себя.